592. -е. Гуру. Постоянное памятование о наинужнейшем пусть будет тем ключом, на котором звучит жизнь, и пусть никто и ничто не заставит забыть, ради чего дается она человеку.